Глава седьмая Проснувшись, Кристина не сразу открыла глаза. Память мгновенно, без задержек или минут блаженного забытия воспроизвела все ужасные события вчерашнего дня, и сердце сразу заколотилось, как после быстрой пробежки. Кристине очень хотелось верить, что все это был просто кошмарный сон. Она цеплялась за все, что сойдет за даже самую хилую соломинку надежды — внимательно прислушивалась к звукам вокруг и отмечала каждую деталь. Она не ощущала покачивания, а это значит, что автобус не едет. Или она вообще не в автобусе, а в своей кровати. Это был бы самый лучший вариант. Кристина сосредоточилась. Сейчас она наверняка услышит, как шуршит, стараясь ее не разбудить Кирюша, и как шумит вода в раковине на кухне, где мама моет посуду. Может, до нее даже донесется шкварчание неизменной резиновой яичницы на сковороде. Кристина потянула носом, отчаянно пытаясь уловить запах подгорелых яиц. О, как бы она была счастлива его учуять! Это был бы лучший аромат на свете! Яичницей не пахло. И вообще, вокруг стояла полная тишина. пальцы нащупали шерстяное одеяло дома у кристины такого не водилось значит она все таки не у себя а в автобусе но вчера вечером в салоне было много народу все узкие полки лежанки были заняты куда все подевались лежать дольше с закрытыми глазами становилось невозможным кристина уже поняла что чудо не произойдет И все не вернется само собой, назад, и теперь ей было просто необходимо осмотреться и понять, что происходит. Сев на узкой койке, Кристина оглядела салон. Это оказался не тот автобус, в который она зашла накануне. Собственно, это был и не автобус вовсе, а совсем маленький трейлер на две кровати. На одной лежала она, а вторая пустовала. На ней не было даже постели, похоже, тут никто из циркачей давно не жил. На стенах висели маски, множество самых разных масок — венецианские, африканские, египетские, китайские, элегантные и примитивные, прекрасные и пугающе уродливые, Маски на палочках и на завязках, маски из кожи, металла, глины, гипса и дерева, с позолотой, кружевами и перьями, маски, закрывающие только глаза или все лицо, маски с длинными носами средневековых врачей, маски-колпаки-палачей, маски-пластины для прокаженных, маски-морды животных, маски-пьеро, орлекинов, демонов, гейш, фараонов и первобытных идолов. От такого изобилия Разбегались глаза, и одновременно становилось неуютно. Казалось, десятки незнакомцев пялятся на тебя со всех сторон пустыми глазницами. Кристина отвернулась от масок к окну, но по-прежнему ощущала на себе эти взгляды. «Совсем нервник не чёрту», — с досадой подумала она, и тут вид за стеклом наконец-то отвлёк её от давящего окружения. На улице клубился белый туман. Настолько густой, что казалось, будто трейлер заехал внутрь облака. Сидеть и ждать непонятно чего, тем более в такой застывшей пустоглазой компании Кристина просто не могла. Наспех пригладив взъерошенные волосы, она вышла наружу. В лицо пахнуло сыростью и утром. Туман оставался все таким же плотным, Но впереди можно было рассмотреть пристроившиеся друг за другом в ряд машины, грузовики и трейлеры циркового города на колесах. Сбоку от входа в трейлер висела грифельная доска. Крайне странный предмет для того, чтобы находиться снаружи автомобиля. Доска была исписана именами, и все они были перечеркнуты. Невольно заинтересовавшись, Кристина прочитала «Тиана», «Майва», «Эрма». Инес, Зия, Каоми. Сквозь пелену, скрывавшую воспоминания вчерашнего вечера, всплыла загадочная реплика графини. «Мы еще посмотрим», которую она обронила, когда Кристина представилась. «Что ж, если циркачи собираются дать ей новое имя, спасибо. Ее вполне устраивает свое собственное». а сценический псевдоним ей не пригодится, потому что оставаться тут она не собирается. Часть Кристины все еще надеялась, что случившееся вчера — это просто какое-то помутнение, которое сегодня само пройдет, и ее снова будут видеть, слышать и узнавать. Однако имена, написанные на доске, вызывали смутную тревогу, даже несмотря на то, что были зачеркнуты, будто тот, кто их писал, Сам не мог определиться, какое же выбрать. Под влиянием внезапного порыва Кристина стерла все надписи ладонью, взяла лежащий у доски кусочек мела и четко и уверенно начала выводить свое имя. Мелок сломался после буквы С, и дописать имя обломками никак не получалось. Что ж, пусть будет Крис. Все лучше, чем какие-то там Тианы и Инессы, подумала Кристина и с чувством удовлетворения. словно она только что взяла под контроль часть своей жизни, посмотрела на доску. «Да, Крис, весьма неплохо. Коротко, твердо и уверенно. И сама она станет такой же». Застегнув куртку и засунув руки в карманы, Кристина пошла по обочине вдоль автокаравана, разглядывая по пути все необычные машины и автобусы, которые видела накануне. «Правильно говорят, бойся своих желаний». Они могут сбываться. О чем она вчера думала? О том, как, наверное, здорово путешествовать с таким караваном. О том, какая у циркачей должно быть интересная и увлекательная жизнь. И вот, пожалуйста, получите и распишитесь. Та самая интересная жизнь прямо перед вами. Скоро запахло дымом и чем-то аппетитно жареным. И до Кристины донеслись отзвуки голосов. Туман постепенно таял, и вот уже впереди появилось поле, на котором было разбито что-то вроде лагеря. Кристина увидела портативные грили, за которыми готовили горячий завтрак, и циркачей, сидящих за походными столами на раскладных стульях. Кто с тарелкой, а кто просто с чашкой в руках. Дальше в поле вовсю шли тренировки, артисты отрабатывали свои номера. Без ярких сценических костюмов и продуманной подсветки Такого же сильного эффекта, как на представлении, они не вызывали, но было в этой простой, однотонной обыденности тренировочных костюмов циркачей что-то еще более интригующее. Вчера на арене творились чудеса, а сейчас Кристина видела их изнанку. Невысокий черноволосый парень, самого что ни на есть рокерского вида, жонглировал десятком мячиков. Хрупкая девушка крутила на себе какое-то немыслимое количество обручей. Атлеты выстраивали сложные трех- и четырёхъярусные человеческие пирамиды. Гимнасты всех мастей оттачивали свое мастерство на брусьях, трапециях и просто на земле. А щуплый мужчина в круглых очках ехал на одноколесном велосипеде по канату, натянутому на специальных столбах, и Кристина присмотрелась и покачала головой — пил кофе из фарфоровой чашечки, помешивая в ней ложечкой. А потом к креплению на велосипеде прицепили трос, и на нем повис мальчишка. Совсем еще маленький, не старше Кирюши. Кажется, она его вчера тоже видела на улице. Он нес куда-то краску. Велосипедист продолжал ехать по канату, а висящий под ним мальчишка, словно ловкая обезьянка, принимал в воздухе самые невероятные позы. А парень с повязанной на голову банданой и в тяжеленных ботинках деловито копался в механизме сложенной и погруженной в кузов грузовика карусели. Колоссальная, титаническая работа. Вот что стояло за обманчиво лёгким и красочным шоу на арене. Кристина это всегда понимала, но одно дело — знать в теории, и совсем другое — видеть собственными глазами. А затем... Кристина увидела парящих в воздухе людей и застыла. Она уже не замечала небольших батутов, которые использовали воздушные гимнасты в свободных, удобных черных трико, чтобы взлететь, и едва ли обращала внимание на невероятные трюки, которые они выделывали. Удивительным было другое. Не то, что делали гимнасты, а то, сколько времени они проводили в воздухе. на них словно не действовала гравитация и если вчера кристина думала что все дело в умелом освещении и хитро замаскированной страховке то сейчас при свете дня эти объяснения рассыпались как карточный домик под порывом ветра не могут же эти гимнасты и впрямь летать в самом то деле засмотревшись на невероятное зрелище кристина на кого то налетела извините Автоматически пробормотала она, отступая в сторону, и поежилась под холодным взглядом глаз, такого же холодного, как и взгляд света. Светло-серого, словно лед зимней реки, с темной окантовкой по краю. Зрачки слабо мерцали серебристым светом, и из-за этого создавалось впечатление, будто глаза полностью серебряные, словно на них наложили визуальный спецэффект, как в кино. Ничего. Нехотя сказал парень в свободном черном трико, возвышавшийся над ней на пол головы. А затем в его взгляде что-то резко переключилось, и тон стал куда более дружелюбным. «А я тебя, кажется, знаю. Но ну как, нашла вчера брата?» Кристина вздрогнула от неожиданности и снова всмотрелась в лицо собеседника. «Это же с ним она столкнулась вчера в толпе на выходе, когда искала Кирюшу». Вопрос был предельно простым, но Кристина не могла произнести ни слова и продолжала молчать, пялясь на лицо, которое почему-то казалось просто невероятно притягательным. «Это самая затянувшаяся и неловкая пауза на свете», — в отчаянии думала она, в то время как звуки напрочь отказывались вырываться изо рта. «А я веду себя как последняя идиотка». «Нашла», — наконец выдавила из себя Кристина. Парень кивнул в сторону воздушных гимнастов. Засмотрелась. «Согласен, номер хорош. Но наш номер на шелковых полотнах еще лучше. Вот увидишь». «Хотя почему увидишь? Ты же была вчера на представлении. Значит, ты его тоже видела. Понравилось?» Кристина кивнула, наконец-то сообразив, кто этот парень. «Он же воздушный гимнаст, который падал из-под купола на землю. Тот, кого она вчера сравнила с черным ангелом». все еще в шоке понимающе усмехнулся парень угу ответила кристина гадая когда уже сможет отвечать больше чем одним словом ну ничего все через это проходят привыкнешь дружески потрепал кристину по плечу гимнаст и от места прикосновения вниз по руке поползли мурашки и они точно были не от холода добро пожаловать в коллизион шутливо официально поприветствовал он. «Я Мануэль. А у тебя имя уже есть?» Еще с рождения», — брякнула Кристина. Мануэль улыбнулся, и Кристина ощутила, как мурашки поползли по шее и вниз по позвоночнику, а сердце замерло, словно раздумывая, продолжать ли ему биться в том же ритме. Знакомое ощущение. Нечто подобное, хоть и близко, не такое интенсивное, она ощущала, когда рядом оказывался Фил. «Химия? Как не вовремя», — подумала про себя Кристина, а вслух спросила. «Не подскажешь, где мне найти... Э, графиню?» Последний раз видела ее вон в том трейлере. Мануэль указал на круглобокий белый фургон с лицом белого клоуна на боку. «Давай, счастливо освоиться. Увидимся», — попрощался он и направился к воздушным гимнастам. Некоторое время Кристина провожала его взглядом, а затем собралась с мыслями и повернула к белому фургону. В отличие от Мануэля, никто из других циркачей, встреченных по пути, не сказал Кристине ни слова. Никто ей не улыбнулся и даже не кивнул. Взгляды, которыми ее провожали, казались в лучшем случае холодными, а в худшем — враждебными и осуждающими. «Что я им такого сделала?» — напряглась Кристина. «Они смотрят на меня так, будто я убила их любимую собачку». Зато через некоторое время за ней увязался мальчишка лет десяти с нелепо оттопыренными ушами, широким носом и крупным толстогубым ртом, делавшими его похожим на обезьянку. Он ничего не спрашивал, ничего не говорил, просто шел позади, рассматривая ее с детской непосредственностью и насвистывал какую-то... депрессивно-протяжную и смутно знакомую мелодию. В конце концов, Кристина не выдержала. «Что тебе?» — резко спросила она. Обезьяныш не ответил, только молча уставился на нее круглыми карими глазами. Когда Кристина тронулась с места, он снова пошел за ней, тихонько насвистывая все ту же заунывную мелодию. В джинсах, рваных на коленках, В просторной чёрной толстовке и с волосами, забранными в небрежный хвостик, графиня казалась совсем еще девчонкой, а никак не директором цирка. Она стояла у довольно массивной коробки, в которой Кристина не сразу, но узнала промышленный принтер, и нажимала на кнопки. Рядом с ней стоял длинноволосый блондин с тонкими чертами лица. Стройный, изящный, с мечтательным и даже одухотворенным выражением лица Он походил на эльфа, или на поэта, подвергшегося внезапному нападению музы. Когда Кристина поднялась по ступеням и постучала, принтер гулко зашумел и начал работать. Графиня охнула и отступила на шаг, как будто случилось нечто из ряда вон выходящее, а поэт выдохнул, глядя на нее с восторгом и опаской. «Ничего себе! Значит, это ты!» «Извините», — кашлянула Кристина, — про себя удивляясь, почему заработавший принтер вызвал столь бурную реакцию. «Привет», — несколько рассеянно отозвалась графиня. «Сейчас. Подожди немного, ладно?» «Доброе утро», — вежливо поздоровался поэт и кивнул, рассыпав белые локоны по плечам. «Я лас». «Я бы поспорила насчет доброго», — буркнула Кристина. «А я Крис, а у нее пока нет имени». перебила графиня, забрала из принтера распечатку — это оказалась яркая цирковая афиша — и обратилась к Кристине. «Ну что, пойдем поговорим?» Кристина вышла из трейлера, едва не столкнувшись с мальчишкой-обезьянышем, который зачем-то продолжал ее ждать, и вздрогнула. Возле самых носков кроссовок в землю воткнулся нож. «Кабар!» — предупреждающе протянула графиня. «Что?» Ворчливо отозвался коренастый черноволосый метатель ножей, неторопливо подходя ближе. «Не нарывайся, она не виновата». «В чем не виновата?» Тут же насторожилась Кристина. «Ни в чем», — резко ответила графиня. «Моя удача. Не успела появиться в новом коллективе, и меня уже не любят», — подумала Кристина. «А я даже не знаю, что такого сделала, чтобы настроить всех против себя». «Не виновата!» Кобар окинул Кристину неприязненным взглядом с ног до головы и демонстративно отвернулся. «А я считаю, что очень даже виновата». «Во-первых, все мы появляемся тут только одним способом, и ты это прекрасно знаешь», — парировала графиня. «Во-вторых, мы еще не знаем наверняка, останется ли она с нами. Может, кто-нибудь все-таки объяснит, в чем я, по вашему мнению, виновата?» Снова попыталась добиться ответа Кристина. «В том, что ты эгоистка, зацикленная на своих надуманных обидах и проблемах», презрительно прищурившись, ответил Кабар. Кристина даже вздрогнула. Неожиданное, прилетевшее из ниоткуда обвинение, ужалило словно внезапный удар. Он ее вообще не знает. С чего вдруг такие выводы? Желание оправдаться и немедленно ответить на несправедливые слова боролось в душе с желанием выпустить шипы, И с видом оскорбленной невинности, вызывающей вздернуть подбородок и промолчать, так как всегда делала это в школе. Последняя привычно победила. «Оставь новенькую в покое!» «Слышишь меня?» — отчеканила графиня. «Я тебе запрещаю!» «Запрещаешь? Мне? А тебя кто назначил главной?» Тут же взвился кабар. Лас сделал было шаг вперед, словно намеревался вступиться за графиню. И метатель ножей перевел на него злой взгляд. — Что? Хочешь мне что-то сказать? — с вызовом спросил он. Лас промолчал. Чрезвычайно довольный результатом, Кабар снова перевел взгляд на графиню. Та изогнула темную бровь и выразительно уставилась на метателя ножей. Рядом с его яростью ее спокойствие выглядело особенно контрастно. Снисходить до ответа она, похоже, не собиралась. Кристине только и оставалось, что переводить взгляд с одного собеседника на другого. На ее глазах разворачивался конфликт, корни которого, судя по всему, уходят глубоко в прошлое. Она ничего не понимала, но знала одно. Метатель ножей, во-первых, явно недолюбливает графиню, а, во-вторых, считает Кристину в чем то виноватой. И, похоже, не он один. «Проблемы?» Дело на небрежно поинтересовался подошедший к ним мужчина в потертых джинсах, кожаных сапогах и клетчатой рубашке с закатанными до локтя рукавами. На щеках красовалась легкая рыжеватая небритость, на ремне — массивная пряжка, во рту — короткая соломинка. Прям-таки ходячая реклама ковбоя Мальборо. Для завершения образа не хватало только кобуры пистолета и широкополой шляпы с загнутыми краями. Но Кристина была готова поверить, что все это лежит у него в фургоне. «У нас всегда проблемы», — резко ответил Кабар. Не говоря ни слова, ковбой подошел к Кристине, вытащил из земли нож и, держа за острие, протянул Кабару. Тот, не глядя его, взял, и в следующее мгновение нож пропал. Впечатляющий фокус — Если учесть, что у метателя не было длинных рукавов, которые так удобно использовать для создания иллюзии исчезновения. «Можешь идти», — сдержанно сказала графиня. «Уйми свою подружку, ковбой, а то она слишком раскомандовалась», — фыркнул кабар, и Кристина невольно усмехнулась. «Надо же, и правда ковбой». «Попридержи язык», — угрожающе ответил тот. «Я ему не подружка». одновременно с ним ответила графиня аллас снова сделал было шаг вперед но опять ничего не сказал слова графини кабар пропустил мимо ушей в его глазах загорелась неприкрытая радость похоже ему очень хотелось с кем то сцепиться а тут и соперник появился но прежде чем конфликт перешел на следующую стадию графиня жестко приказала ковбою спокойно на удивление тот тут же отступил хотя совсем не выглядел как человек, который будет слушаться чужих команд, особенно тех, которые ему не нравятся. Графиня повернулась к метателю ножей, словно фехтовальщица, готовая сразиться с новым противником. «Ты так психуешь, потому что сам хочешь занять должность соло, а, Кабар?» «Почему бы и нет? Из меня выйдет хороший директор». «Но это не тебе решать!» «Не помню, чтобы мы проводили выборы, и за тебя проголосовало большинство». «Ты считаешь, директора цирка выбирают общим голосованием?» «Я не знаю», — раздраженно передернул плечами Кабар. «С тех пор, что я тут, мы первый раз лишаемся директора». «Ну так я тебе скажу, директора выбирает сам цирк». «Да что ты! Я, знаешь ли, не один из тех легковерных болванов, которым ты вешаешь лапшу на уши в своем шатре и обманываешь на арене». «Так что не надо меня кормить этой мистической бредятиной! Цирк выбирает! Надо же!» Вместо ответа графиня показала ему цирковую афишу, которую забрала из принтера. «Только что распечаталась! Прямо мне в руки!» — сказала она. Кабар чуть побледнел, и вызывающее выражение сползло с лица, словно потекший грим. «Еще вопросы?» — тихо спросила графиня. Метатель ножей... злобно сверкнул глазами. «И что с того? Сейчас я пойду и распечатаю еще десяток!» С этими словами Кабар скрылся в белом трейлере. «Как жаль, что мы не можем сами по собственному желанию и решению избавляться от некоторых членов нашей труппы», пробормотал ковбой, глядя ему вслед. «И как жаль, что он так хорош и все никак не сделает осечку и не удалится уже!» классно ну ты красавчик обратился он к поэту ты на него так смотрел так смотрел почти убил взглядом настоящий рыцарь защищающий честь своей дамы хотя кристина совершенно ничего не знала о взаимоотношениях циркачей между собой убойную иронию в словах ковбоя услышала даже она я начал было лас покраснев и снова ничего больше не сказал только бросил просящий взгляд на графиню. «Прекрати!» — предупреждающе сказала та ковбою. Слушаю и повинуюсь, госпожа директор!» Насмешливо ответил он, выразительно стрельнув глазами по афише в ее руках и выделив голосом слово «директор». Затем слегка поклонился и комично отсалютовал, приложив два пальца к краям воображаемой шляпы. конце концов, кто я такой, чтобы обсуждать, и уж тем более осуждать того, кого выпустили в свою... — Вот именно! — оборвала графиня. Из белого трейлера послышались звуки ударов, а потом отборная ругань. — Похоже, отношения с принтером у кабара складываются не очень, — заметил ковбой. — В чем он меня обвинял? — воспользовавшись небольшой паузой, спросила Кристина. — Что я сделала? «Ты ничего не сделала», — заверила графиня. Покосилась на ковбоя, который выразительно поднял брови, и с нажимом добавила, вроде бы обращаясь к Кристине, но глядя на него. «Во всяком случае, несознательно. Пойдем узнаем, остаешься ты с нами или нет». «А я думала, что это мне решать», — с вызовом сказала Кристина. Графиня посмотрела на нее, как на неразумного ребенка, усмехнулась. и сочувственно покачала головой. Две Ольги стояли у двери в класс и с высокомерным видом взирали на проходящих мимо. При виде Кристины они подобрались, словно изготовившись к атаке. «Ну!» — требовательно осведомилась Ольга-блондинка. «И что такое суперважное случилось, что ты вчера не пришла?» Кристина молча проследовала мимо них в класс, причем так уверенно и спокойно, что Ольги даже опешили. «Мы тебя вообще-то ждали!» «Эй, я с тобой разговариваю!» возмущенно бросила в спину Кристине Ольга Шатенко. Королевам класса, до глубины души оскорбленным тем, что их вчера так бесцеремонно проигнорировали, а главное, сорвали их планы, хотелось скандала. Но скандал только что невозмутимо прошел мимо, и потому им ничего не оставалось, как последовать за Кристиной в класс. «Ты что, оглохла?» — не выдержала Ольга-блондинка. «Я спрашиваю, ты почему вчера не пришла? Мы тебя позвали провести вечер в своей компании, а ты...» «У меня появились планы поинтереснее», — пожала плечами Кристина, ничуть не впечатленная возмущением, которым так и пылали королевы класса. «Еще бы! Они с снизошли до Кристины, милостиво пригласили провести с ними вечер, а она взяла и не явилась». и даже не подумала сообщить о том, что не придет. «Да что ты!» — насмешливо воскликнула Ольга Шатенко. «И какие же? Пялиться в телек или подтирать сопли своему братцу-идиоту?» Кристина обожгла ее таким яростным взглядом, что та опешила и непроизвольно отпрянула. «Кирилл не идиот!» — отчеканила Кристина. «А я ходила на свидание». Одноклассники уже бросили попытки делать вид, что ничего не замечают, и открыто следили за стремительно накаляющимся диалогом. Ха, издевательски хохотнула Ольга Блондинка. И с кем же, с воображаемым парнем или с дальними родственниками? С одним из артистов цирка. Ольги переглянулись, их взгляд выражал одинаково скептическое: да не может быть. Хватит врать, фыркнула Ольга Шатенко. «Там все такие красавчики, как на подбор. На тебя бы никто из них и не посмотрел». Кристина лишь пожала плечами в ответ, безмолвно говоря, что ей все равно, Верит ей или не верит. И это подействовало куда эффективнее, чем если бы она бросилась что-то доказывать. «Ну, тогда подробности в студию», намеренно театрально потребовала Ольга Блондинка. «Нам всем очень интересно». «Не припомню, когда я соглашалась на то, чтобы делиться своей личной жизнью», — заметила Кристина. «Разумеется, не соглашалась, ведь для этого нужно, чтобы у тебя была эта самая личная жизнь», — хохотнула Ольга Шатенко. «Ну, раз ты такая скрытная, скажи хотя бы, с кем именно у тебя якобы было свидание?» «С директором цирка». «И как свидание? Хорошо?» — не унималась Ольга. Кристина мечтательно улыбнулась. «Я бы даже сказала, убийственно хорошо», — ответила она. «Ой, да врешь ты все!» — воскликнула Ольга-блондинка. «В отличие от тебя, за мной такого недостатка точно не водится», — спокойно парировала Кристина. «На свидание она ходила!» — пропустила Ольга обвинение мимо ушей. — С директором цирка! Можно подумать, кто-нибудь обратит внимание на такую блеклую моль, как ты, у которой к тому же, судя по твоему братцу-идиоту, еще и не все в порядке с га... Злой монолог прервался на полусловие резкой пощечиной. От неожиданности Ольга ахнула и схватилась за щеку, на которой мгновенно вспыхнуло красное пятно. Никогда! «Больше не смей называть моего брата идиотом!» Вбивая каждое слово, словно гвоздь, отчеканила Кристина. Она не повысила голоса, но тон и горящий яростью взгляд оказывали куда более сильный эффект и вызывали невольную дрожь даже у сторонних наблюдателей. «И никогда больше не смей меня оскорблять. Поняла?» Не дожидаясь ответа, Кристина развернулась и невозмутимо прошла к своей парте. Притихшие, примолкшие одноклассники тоже разошлись по своим местам, старательно отводя взгляды от двух онемевших ольг, растерянно стоявших возле дверей в класс.